48. Кто-то сказал, что источником вдохновения при проектировании этих домов в Северной Гавани послужили старые корабли. Но сам Фабиан считал, что они больше похожи на серые квадратные глыбы, построенные из кубиков Лего. По крайней мере, снаружи они выглядели именно так. Пока он разыскивал код от подъезда среди заметок в блокноте, Заметил, что внутри становится понятнее, какой хороший адрес на самом деле этот Стуварагатон. Утёсы, остальные коллеги действительно были правы. Молли Весмен, учитывая её возраст, судя по всему, необычайно быстро сделала карьеру и, возможно, случайно перешла дорогу кому-то из коллег. Но чтобы озлобленный коллега ворвался посреди ночи Взломал ее мобильный телефон, чтобы сфотографировать спящую Молли и поместить снимок на рабочий стол. А через два дня сделал ей укол с ядом. Такое казалось слишком надуманным. И в этом случае странная татуировка представляла еще больший интерес. Конечно, стрела на ней, указывавшая вниз на половые органы, могла быть просто грубой шуткой на тему секса. Но это не объясняло ни наличие горизонтальной полосы, ни двузначного числа. Не говоря уже о том, почему татуировка была спрятана под лобковыми волосами. Поднявшись на третий этаж, он достал ключи, которые получил от Муландера, отпер дверь квартиры и вошёл. Муландер В последние несколько часов он старался не думать о коллеге и полностью сосредоточиться на молле Весман. Но вопрос, как ему вести себя в связи с возникшей ситуацией, теперь, когда Гертруда узнала, что расследование возобновлено, не давало ему покоя. А когда он вошел в прихожую и закрыл за собой дверь, озарение словно пробилось сквозь последний барьер отрицания. Что если Муландер Даже несмотря на Гертруду и фотографии в его мобильном, уже узнал, что Фабиан взял на себя расследование Эльвина. Что если он уже вовсю планировал, как убить его, так чтобы убийство, как и в случае с Эльвином, выглядело бы как самоубийство. Придумать правдоподобный мотив не будет проблемой, учитывая то, что вся его семейная жизнь вот-вот рухнет. Или он планировал несчастный случай? Если есть кто-то, кто может покопаться в тормозных шлангах автомобиля, да еще и так, чтобы никто этого не заметил, так это Муландер, особенно если техническим расследованием впоследствии будет заниматься он сам. Он решил взять быка за рога и прощупать почву. Поэтому достал сотовый телефон и нашел номер коллеги. Привет, Фабиан, как дела? Он услышал ответ ещё до того, как прозвучал первый гудок, как будто тот сидел и ждал его звонка. Привет, это я, Фабиан. Да, я вижу и спрашиваю, как у тебя дела? Вы закончили с квартирой Весман? Практически, сказал он, оглядываясь вокруг в попытке найти объяснение, которое казалось бы достаточно уместным. В смысле, практически? Чем же ты тогда занимался всё утро? Был ли вопрос искренним, или он просто играл с ним? Судя по тону, он говорил как обычно, что бы это ни значило. Муландер был чемпионом, когда дело касалось иронии. Для него не было разницы, шутит он или говорит серьезно. и обычно его собеседник слишком поздно понимал, что неправильно истолковал его слова. Я долго провозился с кое-чем другим, что не могло подождать. Он присел на корточки, чтобы получше рассмотреть валявшуюся на полу в коридоре полку для головных уборов. Она лежала среди ботинок, и из нее торчали болты, все еще находившиеся в своих креплениях. На стене сверху зияли пустые дыры. Они свидетельствовали о том, что Весман, вероятно, схватилась за полку, пытаясь подняться. Чем это другим? Могу я спросить? Надеюсь, ничего серьезного?» Проблема была в том, что эта полка уже упоминалась в показаниях соседки жертвы. Ему нужно было что-то менее очевидное, что-то, что еще не обсуждалось. Зависит от того, как посмотреть. Он встал и сделал сознательную паузу, пытаясь вызвать реакцию собеседника, но единственным ответом ему было выжидательное молчание. Я заглянул к косе, и оказалось, что он почти закончился. «Серьезно?» — перебил его Муландер. "Ты был сегодня дома у косы?" "Да," сказал он и услышал, как Муландер расхохотался. "Прекрасно. Фабиан, будь я проклят, но только ты можешь выйти сухим из воды, сделав что-то подобное. Как тебе это удается? Но так как ты все еще жив, то я полагаю, он принял тебя без серьезных протестов." Он нашёл что-нибудь интересное? Да, татуировку, которая была спрятана под лобковыми волосами, сказал он, и подумал, что Муландер был либо актёром от Бога, который в данный момент играл свою лучшую роль, или же Гертруда до сих пор ничего не рассказала ему. Она состоит из горизонтальной чёрточки, пересечённой стрелкой, направленной вниз, и двузначного числа под этой чертой. Таким образом, мы говорим о символе и числе. Было слышно, как Муландер откинулся на спинку стула и задумался. Самое близкое, что приходит мне на ум, это линия, которая пересечена двумя стрелками в противоположных направлениях, что является общепринятым символом пересечения границы. Иконка физический барьер при пересечении границы, кажется, так она называется. Но это может не иметь никакого отношения к данному делу. А что за число? Двадцать восемь. Двадцать восемь. Ну, если не считать того, что оно следует за двадцатью семью и предшествует двадцати девяти, оно ничего мне не говорит в данном случае. Ничего страшного. Я просто хотел узнать, не будет ли у тебя каких-нибудь ассоциаций. На ведь ты звонил не для этого, правда? Прошу прощения. Он как раз собирался закончить разговор. Довольный, что смог убедиться в том, что Гертруда до сих пор ничего не рассказала мужу, теперь беседу придется продолжить. Ну, тогда бы ты позвонил сразу после встречи с Косой. Теперь ты, насколько я понимаю, почти закончил с квартирой Весмана. «А Это указывает на то, что ты уже пробыл там некоторое время. Поэтому чисто логически, что-то связанное с её квартирой должно быть заставило тебя позвонить. Поправь меня, если я ошибаюсь. Ошибка, и ещё раз ошибка, сказал он, пытаясь выиграть время. Муландер, конечно, был прав. Конечно, он звонил из-за чего-то в квартире Вэсман. Вопрос был только в том, из-за чего именно. Из одного ботинка торчала белая пластиковая карточка. Вероятно, она упала с доски для записей при падении полки для главных уборов. Я хотел поговорить с тобой в том числе и о татуировке, но это было не настолько важным, что не могло бы подождать, пока мы не увидимся. Он поднял и стал рассматривать белую карточку, единственной информацией на которой было слово "пики", напечатанное золотой краской. Однако ты прав, это не единственное, что я хотел уточнить, продолжал он, заметив ящик для хранения ключей, который был приделан к двери в верхнем углу. Как ты думаешь, когда сможешь приехать сюда и начать осмотр? Завтра утром. Хорошо. «Тогда я просто хочу высказать мысль, которую ты можешь держать в голове, пока будешь здесь завтра. Это было полным бредом. Но прямо сейчас полный бред был лучше, чем ничего. Хорошо, ответил Муландер, явно в ожидании продолжения. Ее входная дверь снабжена ящичком для хранения ключей. Ну, ты знаешь, такой запирающийся небольшой ящик, где можно оставлять ключ мастеру или уборщице, когда тебя нет дома. Фабиан, я знаю, что такое ящик для ключей. О'кей, извини. Я просто имею в виду, что, возможно, здесь кто-то был, чтобы что-то починить и мог сделать копии ее ключей. Ну да, точно. Но от меня ты что хочешь? Хороший вопрос. Что Муландер будет с этим делать? Я просто подумал, что когда ты будешь здесь, тебе точно следует осмотреть все максимально тщательно и, так сказать, глядеть в оба, сказал он и почувствовал, что несет полный бред. Фабиан, глядеть в оба моя работа. Я знаю. Я просто скорее подумал о... Он сглотнул и вытер с Ты же знаешь, все эти сантехники, мастера и другие люди, у которых на самом деле не должно быть ключа от ее квартиры. Да, и что же? Теперь в голосе Муландера послышалось раздражение. Ты можешь перейти к делу. У всех какие-то вопросы ко мне. А в моем распоряжении остался уже даже не весь рабочий день. Я просто хочу, чтобы ты обратил на это внимание. Если что-то будет не так, сказал он, не имея ни малейшего представления о том, что имел в виду. Это может быть все, что угодно в этой квартире, Все, что касается мастеров и других рабочих. Ты понимаешь меня? Нет. А ты можешь быть спокоен. Я буду глядеть в оба. Мы закончили? Конечно. Я только это и хотел сказать. А вот и отлично. Разговор полностью лишил его сил. Он выглядел полным идиотом и должен был найти какое-нибудь приемлемое объяснение всему этому бреду. Но он разберется с этим позже. Самым важным в данный момент было то, что Муландер до сих пор не узнал о его подозрениях, и Гертруда, вероятно, не успела ничего рассказать ему. Это заставило его еще раз задуматься над тем, стоит ли с ней связаться. Он принялся изучать пластиковую карточку во всех подробностях, стал рассматривать ее на свету под разными углами. Но единственная информация, которая была на ней четыре золотых буквы: "Пикки". Это могло означать что угодно: от нелегального казино до неофициального сообщества женщин-трудоголиков. А поиск в Гугле выдал более трех миллионов результатов. После этого он зашел на поисковик hittto.se, где сузил поиск до северо-запада Сконы и увидел всего два варианта: «Боулинг-клуб «Пиковая дама Wallerum и «Клуб Пики в Glumslev. Он набрал номер и услышал голос автоответчика: Добро пожаловать в Пики. Клуб на любой вкус.